один Красивая древняя река Бук, протекающая на юге между Днепром и Днестром и впадающая, как они, в Черное море, пересекает две губернии — Херсонскую и Подольскую. Там, где, раскинувшись в беспорядке, стоят два еврейских местечка — Голта и Багополь. Оба местечка составляют, собственно, один город, но река разлучила их, словно разорвала пополам, а люди связаны мостом, так что оба местечка снова соединились в один город. Вот вы как будто бы в Багополе, а через каких-нибудь пять минут уже и в Голте. Обратно идешь — то же самое. Только что были в Голте, не успеешь оглянуться, как вы уже снова в Багополе. там много лет подряд считалась деревней, а богополь местечком. Поэтому на Голту распространялся указ от 3 мая 1882 года, согласно которому евреям не разрешалось селиться там вновь. Согласно царскому указу от 3 мая 1882 года, евреям запрещалось вновь селиться в местах, находящихся вне так называемой «черты оседлости», В 1903 году был обнародован список, согласно которому еще одно поселение дополнительно входило в состав черты оседлости. С тех пор Голта стало очень привлекательной для богопольских евреев, которые вдруг загорелись с желанием селиться именно в Голте и как раз после 3 мая. С этого дня богопольские евреи начали тайком перебираться в Голту, Однако это им не удалось. Их попросили обратно через мост в Багополь. Господин Ицко, пожалте назад до Багопольского Раввина. Либо без слов поворачивали в обратную сторону воз и говорили при этом с усмешкой форфор на Бердичев!» «Помилуйте!» — протестовал переселенец. «Я галтянин вот уж скильки лет подряд. Я мою собственный город в школе» то есть я имею собственное место в синагоге я маю скильки родичей на кладбище однако доводы эти помогали как мертвому припарке. документы бумаги отвечали ему и начала сканитель с бумагами евреи в те годы были крупными покупателями бумаги ходаты озолотились, у доносчиков было по горло работы иным удавалось другим нет Немало евреи сами себе напортили доносами. Из-за этих доносов многие семьи были вынуждены собрать свои бебехи и эмигрировать через мосты из Голты в Богополь, и в местечке прибавилось нищих едоков, поедающих друг друга. Евреям не хотелось так сразу подчиниться. Вот они и воевали, на бумаге, конечно, и пошла война между евреями и полицией а также между евреями и евреями. Бумаги летели в полицию, из полиции в губернию, из губернии в сенат, из сената в губернию, оттуда обратно в полицию. И война эта тянулась двадцать лет подряд. Боюсь, что историк, который когда-нибудь займется описанием этих местечек, должен будет тот период назвать и «Историей двадцатилетней войны», Галтянские и богопольские евреи будут знать, о чем речь идет. Среди воевавших были двое. Рахмил Мойше, богопольский из Голты, и его кровный враг Нахмен Лейб, галтянский из Богополя. Пусть вас не удивляет и не вызывает вопросов, что Рахмил Мойше, галтянин, И зовется Богопольским, а Нахменлей Богополец зовется Галтянским. Я, например, знаю некоего Черкасского, живущего в Белой Церкви, и некоего Белоцерковского, живущего в Черкасах. Затем я знаю некоего Тарощанского, живущего в Кременчуге, и некоего Кременчукского, живущего в Таращи. Казалось бы, чем плохо, если бы Черкасский, который, наверное, родом из Черкас, жил в Черкассах, а Белоцерковский — в Белой Церкви, Таращанский — в Тараще, а Кременчугский — в Кременчуге. Но если бы каждый человек был привязан к своему городу, что было бы тогда со всем миром? А так возвращаемся к третьему мая 1882 года. Нахмен голтянский который всю свою жизнь прожил в Богополе, должен был как раз 2 мая в ночь на третье ночевать в Голдь. И надо ж так случиться, что он попал в протокол, составленный урядником, и это послужило доказательством того, что он галтянский житель. Вот как бывает, когда одному срождено счастье, а другому несчастье. Разумеется, что Рахмел Мойши, Это было очень досадно, и он делал все, что мог, подкапывался под нахмен Лейба, до тех пор, пока не доказал неопровержимо, что Нахмен Лейб житель Богополя. Но и Нахмен Лейб, который, конечно, не дремал, доказал при помощи бумаг, что в ночь со 2 на 3 мая 1882 года он был записан в Голте в книгах урядника. Да и самое имя Голтянский, свидетельствует о том, что он Нахмен лейп житель Голты, а Рахмел Мойше, богополец, как потом говорит его фамилия, Богопольский, то есть из Богополя. Так писал Нахмен лейп в губерню. Но и Рахмел Мойша не молчал. Он получил бумагу и доказал свидетельскими показаниями, что Нахмен Лейп, хоть он и называется Голтянским, а на самом деле житель Богополя. Доказательство. У него в Богополе собственный дом и постоянное место в молельне проповедник. К чему угол тянел свой дом в Богополе и место в богопольской молении? Словом, бумажная война между нашими вояками длилась до тех пор, пока оба не в губернии, и тогда прибыло предписание выселить из голты обоих и следить, чтобы ни один из них не смел оставаться там на ночь. «Осел! Чего вы молчите? А что толку, если я буду кричать? Существует Сенат! Подавайте в Сенат!» «Зачем я буду подавать в Сенат, когда губернское правление нашло, что я богополец?» А тут еще вмешалась Рахмиил Мойшиха. «Не надо соваться в Сенат!» сенат ему еще не хватает. Ты, видно, хочешь, б нас из Багополя тоже выселили?» Во всем Рахмел Мойшка добивалась своего. Но тут она ничего поделать не смогла. Рахмел Мойша был упрям. Он подал бумагу в Сенат. И представьте себе такую историю! Прошло много времени, пожалуй, лет двадцать. Однажды в начале лета сидит он у себя в лавке и даже не думает о Сенате. Почти забыл, что существует на свете Сенат, и вдруг приходит и зовут его к приставу. «Что еще за новости? Опять свечной сбор!» — проговорила Рахмиил Мойших, обращаясь к мужу. «Свечной сбор — налог, установленный царским правительством на...» шабашные свечи, то есть на свечи, которые, согласно обряду, зажигались верующими по пятницам вечером и накануне религиозных праздников. — Понятия не имею. Убей меня, Бог, — ответил рахмеил Мойша. — Но если пристав приглашает, нельзя же быть свиньей, надо идти. — Смотри, чтоб тебя там не арестовали, — выпроводила его с этим благословением рахмеил Мойшах. Не прошло и получаса, как Рахмиил Мойша влетел в лавку и еле мог проговорить. «Поздравляю! Из сената прибыла, прибыло, что я богополец, могу, стал быть, жить в богополе!» Рахмиил Мойшка всплеснул руками. «Счастье твоей бабушки! Как вам нравится такое поздравление? Он же имеет право жить в богополе!» «Тьфу! Что я говорю в богополе? В гол тихо хочу я сказать!» в голте так и говори ну рахмеил мойши что я тебе говорила а что ты говорил не говорил я тебе чтобы ты подавал в сенат рахмеил мойши был так доволен и счастлив что побежал в город и растрезвонил из конца в конец пришла из сената бумага ему разрешено жить в голте и он переезжает, дай бог скоро в гол Крахмил Мойши в этот день не ел, не отдыхал, он бегал от одного к другому, его чуть не по воздуху носило, кого не встречал, останавливал. Слыхали? Что? Насчет сената? Слыхал. Как же? Поздравляю. Спасибо. Когда думаете переезжать? После Швуэс? Даст Бог. Даст Бог. В добрый час. Спасибо. Швуэс Пятидесятница. Древний еврейский земледеческий праздник отмечался на пятьдесятый день после Пасхи, отсюда его русское название, когда серп появлялся на жатве. В более поздние времена справлялся в память о легендарном вручении Торы пророку Моисею на горе Синае. «Радость, если Бог поможет человеку, конечно, великое дело». Но радость с отмщением вместе — это одно из величайших удовольствий, не поддающихся описанию. «Видеть, как враг тебе завидует, как он лопается, дохнет, глядя на тебя, это придает человеку столько бодрости, столько силы самоуверенности, что на радостях он забывается и начинает делать глупости». Наш Рахмил Мойше не переставал трещать относительно Сената, так что это всем опротивило, надоело до тошноты. Просто с души воротило от его рассказов Сенат, еще раз Сенат и опять-таки Сенат. Но если это было противно слышать всему городу, то как же это досаждало бедному Нахмен Лейбу, когда он сам должен был поминутно выслушивать от Рахмил Мойше всю эту историю? Рахмил Мойше постоянно искал глазами Нахмен Лейба и, где только не замечал его, подходил и говорил, в Сенате, видать, сидят настоящие люди. Нахмен Лейб уходил и прятался. Но Рахмил Мойше находил его и продолжал, обращаясь уже не к нему, но так, чтобы и ему было слышно, я вчера нарочно остался в Голте ночевать, хотел, чтобы пристав ко мне пришел, но он как на зло не пришел. Рахмел Мойши со своей супругой жили так согласно, что во всем, где только можно было, она делала ему наперекор. Но сейчас, когда Нахмен Лейб потерпел поражение, она помогала мужу звонить по городу и докучать Нахмен Лейбу и его жене, так что они уже молили Бога, чтобы скорее именовал Швуес, и Рахмел Мойши с Рахмел Мойшкой уехали ко всем чертям, головы поднять не дают». Но вот Бог с милостью велся, шву и сминовал, а Рахмил Мойша с супругой переезжать в Голту не торопится. Некогда им, что ли? Опоздают они, если на неделю позже поедут. Лишь бы, слава Богу, они уже имели на это право. Наконец, настало 25 мая. И в газетах, кто это выдумал, газеты... Появилось сообщение о ста одном городе, в которых евреям разрешается жить, строить дома, покупать землю, разводить сады. Сто один город, в том числе и Голта, совершенно неслыханная вещь. Рахмел Мойша никому не верил. Не может быть, кричал он, это враки, кричал он, двадцать лет кряду нельзя было ночь переспать, и вдруг можно строить дома, покупать землю, сады садить. И как раз сто один город, и как раз Голта в том числе, это выдумали враги. Это, наверное, идет от накмин Лейба, его голова придумала, черт бы его побрал. Вот когда у меня на ладони волосы вырастут, тогда можно будет жить в Голте. Так кричал Рахмейл Мойши и Рахмеил Мойшиха, которая тоже слыхала на базаре какую-то новость насчет ста одного города, и голты в том числе присаливала ему рану. «Если это правда насчет твоего сената, то можешь зарыться в землю с ним заодно!» Так говорит она и пылает, как подгоревшая субботняя булк. Вдруг отворяется дверь и входит... Шамес из молельни проповедника с еврейской газетой в руках. — Вот, Реп, Рахмил Мойши, вам послали газету, чтобы вы прочитали, что там написано. Какая-то новость, говорят, насчет Багополя и насчет Голты, 101 город, там подчеркнуто номер 94. — Рахмил Мойши понял, кто это постарался. Он взял газету, надел очки и бросил ему в глаза номер 94 и слово «Голта». Остального он читать не пожелал, понял, что все это правда, и пошел крахмел Мойшихе. Она догадалась, что это значит, и сказала с горьким смехом, «Ну, вот тебе твой сенат». «Почему мой сенат? А чей же еще?» «Захотелось ему» сенаты ему захотелось а чтобы вас всех огнем пожгло господи злополучный день настал для рахмел мойши его жены тихо без слов накрывала он на стол звякла тарелками и ложкой швыряла вилками. иди уже мой руки обратилась она к мужу семнадцать трасов надо приглашать к столу семнадцать раз «Еще ни разу, кажется!» — ответил Рахмейл Мойше. Пошел мыться, поднял руки вверх, произнося молитву. «Возденьте, длани свои!» И в то же время думал. «Сто один город свободно, гол-то в том числе!» Потом он сел за стол, надломил с молитвой хлеб, что-то поискал глазами. Но так как молитву нельзя прерывать то он указал руками и произнес по-древнееврейски. — Ио, ну, мелах, соль, мелах, соль, шмоль, вот стоит соль у тебя под носом, вот чего ты окаешь. Рахмел Мойш еле поглотил хлеб, чуть не подавился первым куском, хватал ложку, когда нужна была вилка, хватал вилку, когда нужна была ложка. Весь обед просидели молча, не глядя друг на друга. Слышно было только, как звякает посуда, как супруга чавкает, хлебает. Один лишь раз Рахмейл Мойша произнесла «Тихий ангел пролетел». Рахмейл Мойша не ответил, и обед прошел в молчании. Можно было услышать, как муха пролетает. После еды Рахмейл Мойша поковырял вилкой в зубах и произнес, глядя на потолок «Воды для мовенья. Рахмил Мойшиха посмотрел ему в глаза и, слонив голову на бок, спросил, «Скажи, Рахмил мойши с какой ноги ты сегодня встал?» Рахмил мойши ничего не ответил. Он ополоснул кончики пальцев, оттолкнул от себя тарелку и начал тихо читать после обеденную молитву. Теперь было самое лучшее время, когда Рахмил Мойша могла разделаться с мужем, то есть донимать его пилить, грызть и точить, подобно червяку, и отчитывать, сколько влезет, чтобы он не сходил с ума, не показывал характера и не швырял тарелкам Смотри, пожалуйста, расшвырялся. Можно подумать, осчастливил. Думает, если он мужчина, так все можно. Человек, который принят все Сенате, шуткали. Псссс! Рахмил Мойша сидит, опустив голову. Глаза прикрыл, раскачивается и тихо произносит слова молитвы, кормящий и насыщающий всех, ублаготворяющий всех. Рахмил Мойшка делает свое точту Спросить его, в чем дело? Он и сам не знает, чего ты сердишься все утро. «Стенат, ты твой, не мой». Рахмил Мойша продолжает молитву громче. «Как сказано, и вкусил, и насытился, и заканчивает феоритурой». Рахмил Моишка делает минутную паузу и начинает снова. «Какая злоба! Гнев какой! Скажите, пожалуйста, какой в нем огонь разгорелся! Спаси, помилуй Бог!» Рахмил Мойша повышает голос еще сильнее. «Казалось бы, наоборот!» Говорит Рахмил Мойшка, радоваться надо, когда узнаешь утешительные вести для евреев. Рахмил Мойш еще сильнее, повышает голос. Благословение и спасение, утешение и заработок, пропитание и милость и жизни мир и всяческое благо. Но Рахмил Мойшка не желает молчать. Спросить бы его, к примеру, почему это его задевает? «Теряет он на этом что-нибудь? Нахмен лейбу можно будет жить в голте, пускай он там сохнет и дохнет. Мне какое дело, хоть тресни!» Внутри урахмел Мойши кипит, как в котле. Он сдерживает гнев, как может, и продолжает молитву в жалобном тоне. Но человек все же не с железом. Жена точит его, не переставая, и вдруг он сжимает кулаки». Поднось ты к ее лицу, скрежещет зубами, и выкрикивает не своим голосом Ой, все милостивый, да благословит он меня и жену мою, и детей моих, и детей моих детей. Тьфу! И выбегает из комнаты, как ошелелы. лейб «Нахменлейб» с и переехали в Голту, А Рахмиел -мойши» и Рахмел остались в Богополе. По сей день.